Лекарственные растения вне конкуренции Мы живем в эпоху расцвета химиотерапии, позволившей достичь значительных успехов в борьбе с заболеваниями. И все же и сегодня нас привлекает, причем ничуть не меньше, чем в древности, лечение растениями. В чем же секрет? Как показывает практика, человек переносит растения лучше. чем химические медикаменты, которые являются для организма чужеродными веществами, ксенобиотиками, в то время как лекарственные растения имеют природные происхождения. Травы дают меньше побочных эффектов, чем химиотерапевтические препараты. Лечение травами доступно каждому, а это особенно важно при длительных заболеваниях. И, пожалуй, неудивительно, что в последние годы все больший интерес проявляют к фитотерапии и врачи, и больные. В ряде случаев лечение растениями предпочтительнее, чем какие-либо другие методы. Так, при хронических заболеваниях фармакологические средства не всегда эффективны. Более того, за такое лечение нередко приходится расплачиваться лекарственной болезнью. Как же лекарственные растения воздействуют на организм человека? По всей вероятности, они содержат вещества, которые способны включаться в обменные процессы, происходящие в клетке. Эти вещества еще недостаточно изучены, их часто ошибочно относят к сопутствующим или балластным. Практика фитотерапии показывает, что эффективность лечения растениями может быть связана не только с их свойствами. В медицине известно немало случаев, когда полученный из растений химически чистый фармакологический препарат не оправдывал себя, так как изменялся лечебный эффект и резко усиливались побочные влияния. Вот почему зачастую предпочтительнее лечить Нативными, нативный от латинского нативус, врожденный, находящийся в природном состоянии, сохраняющий структуру присущую живой клетке. Так вот почему зачастую предпочтительнее лечить нативными растениями, поскольку их действие обусловлено всем комплексом содержащихся веществ. Тысячелетия ушли на проверку траволечения. Этого столь популярного метода народной медицины, древнего, но не устаревшего У народов всех стран фитотерапия остается наиболее доступным видом лечения Флора земли насчитывает многие тысячи лекарственных растений И хотя фармакологическая промышленность поставляет все новые и новые лечебные препараты Лекарственные растения до сих пор считаются ценным, а порой и незаменимым лечебным средством. А если химиотерапевтические препараты быстро стареют, и их арсенал приходится постоянно пополнять, что, кстати, требует все возрастающих затрат, то продукция зеленой аптеки не нуждается в обновлении, да и стоит дешевле и надежно служит людям испокон веков. Необходимо включать в рацион больше естественных растительных продуктов, причем некоторые из них нужно есть в сыром виде. Кулинарная обработка, консервирование продуктов приводит к значительным потерям биологически активных веществ и вызывает изменение их природных свойств. Преимущество сырых продуктов в том, что в них сохраняются витамины, микроэлементы, фитонциды, эфирные масла, и другие полезные вещества. Сырые овощи и фрукты обладают профилактическими и лечебными свойствами. Так виноград и морковь полезны при истощении и болезнях печени, сырая свекла и яблоки при гипертонии. Полезны есть в сыром виде и некоторые лекарственные растения. Народная медицина особенно рекомендует их для так называемого весеннего лечения. Известно, что к концу зимы и в начале весны в овощах и фруктах резко снижается содержание витаминов, особенно витамина С, эфирных масел, органических кислот и других необходимых организму веществ, ухудшается их вкус. Поэтому в этот период рекомендуется употреблять свежую дикорастущую зелень, молодую крапиву, Первоцвет, одуванчик, мать-и-мачеху, подорожник, зверобой, кислицу-черемшу, листья-толокнянки. Они богаты всеми необходимыми нам веществами и способствуют улучшению процессов обмена, пищеварения, кроветворения и других. Для обогащения пищи витаминами и другими биологически активными веществами растения употребляют не только в свежем виде, но и перетертыми в порошок, смолотыми в муку. Например, ягоды боярышника, рябины, корни лопуха и одуванчика добавляют в муку при выпечке хлеба. Как начинка для пирогов широко используются ягоды рябины, черемухи, боярышника, калины. Свежие листья, цветы, корневища и луковицы некоторых растений применяются в качестве гарнира ко вторым блюдам. а также для приготовления салатов, листья дуванчика, крапива, сныть, свербига, кислица, черемша, частяк весенний, вторых блюд и напитков, а также для ароматизации, солении и консервирования. Соки из различных растений, особенно фруктовые и ягодные, высоко ценятся как лечебные и профилактические средства. Они обладают бактерицидными свойствами. содержит ценных биологически активных веществ в 5-10 раз больше, чем, например, настои и отвары из тех же растений. Вот почему в ряде случаев хороший лечебный и оздоровительный эффект наблюдается при использовании свежего сока растений. Сок плодов, овощей, трав – это вода с растворенными в ней органическими и минеральными веществами. Всасываясь, Эта вода не задерживается в тканях и быстро покидает организм, выводя с собой продукты обмена, например азотистые шлаки, соли натрия и тому подобное, что благоприятно сказывается при болезнях почек, сердечно-сосудистой недостаточности и в тех случаях, когда нужно усилить выведение из организма жидкости. Травы для соков: одуванчик, крапиву, подорожник, цветки календулы, клевера. собирают в период цветения. Сок хранится не более 1-2 дней, принимает ее обычно до 100-120 г в сутки. Сегодня в научной медицине все шире используются растительные продукты и лекарственные растения в свежем виде для лечения и профилактики целого ряда заболеваний, поскольку роль биологически активных веществ, содержащихся в пищевых и лекарственных растениях, чрезвычайно высока, и они совершенно необходимы и здоровому, и особенно больному человеку».